Первоначальное суждение насчет рыбьих глаз, Эраст Петрович был склонен переменить. Это у меньших братьев взгляд отливал велесоватой Прибалтийской селедочностью, а у Сергея Леонардовича, пожалуй, мерцало не рыбьей чешуей, а сталью. Судя по этому блеску, Предприятие отравленного магната попало в крепкие руки. Двух младших фонмаков особенно разглядывать было нечего юноши и юноши, а вот вдова Расту Петровичу понравилась. Чувствовалось, что эта женщина способна и мужественно страдать, и женственно сострадать. Хорошая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 Крупенников был нерасторопен и помыть посудину еще не успел. Эти слова сопровождались таким нехорошим взглядом, устремленным на старшего фона амака что Фандорин весь подобрался и тоже посмотрел на барона. И тот и дернул краем рта, более ничем своих чувств не выдав.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 Ванюхин продолжил все тем же ядовитым тоном, по преимуществу, глядя на Сергея Леонардовича. В чае с мертой обнаружен мышьяк. Отравитель обошелся без аристократических цикут и цианидов. «Между прочим...»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 Разумеется, на своих двоих, судя по чашкам, оставшимся на столе, управляющий с барского плеча, угостил беднягу стерна чаем. Вот уж его воистину, минуй нас пуща всех печалей. Здесь даже хладнокровный Сергей Леонардович не выдержал Я, прошу вас изменить тон. Он оскорбителен.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 Немного присмирел. Пусть так выпили они чаю с мятой и мышьяком разошлись, а остатки дохлебал несчастный болван крупенников. Отравителя на подобный исход никак не рассчитывал. Если бы барон умер один, преступление наверняка сошло бы с рук.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 произнес следователь, в упор глядя на Сергея Леонардовича. Лес срубили, щепки полетели. Вот по этим-то щепкам я преступника и разыщу. Много времени не понадобится. От кому выгодно, да кто виноват? Тропа короткая. сим откланиваюсь.